Глава 7. Ля с Галери. Заколдованное каноэ. Популярный фольклорный сюжет, разновидность мифа о дикой охоте, распространенный во франкоязычных странах. В мире книги, название здания, принадлежащего высокопоставленному демону города. Чтобы улеглись все волнения в департаменте, понадобилась пара недель. Перспектива переформирования структуры никуда не исчезла, но сотрудники свыклись с этой мыслью. Конечно, никому не хотелось, чтобы это случилось. И все же люди в конечном итоге вернулись к своим более насущным проблемам. Например, к делу об убийствах. С ним Фабиан все еще мучился. Оно продолжало висеть на нем тяжелым ермом. Мак зашел в тупик. Улик больше не стало, а придумать, где еще можно их поискать, он так и не смог. Ларри опросил родственников жертв, но никто из них не представлял, что могло стать причиной убийств. Все погибшие, по результатам бесед с их родными, оказывались совершенно обычными людьми, ничем не примечательными горожанами и совершенно не выдающимися магами. Некоторые из них и вовсе были крайне слабыми чародеями. Кому понадобилось таких убивать? Фабиан никогда не любил и не горел желанием беседовать с родственниками погибших. Он не умел и не хотел учиться общаться с этими людьми. Тут нужны были чуткость и осторожность. А маг всегда шел напролом, совершенно наплевательски относясь к чувствам посторонних ему людей. Разумеется, такой стиль общения с родными жертв не мог принести ничего хорошего. Однажды отец убитого парня полез на оперативника с кулаками. Ларри еле оттащил его от друга. После этого Фабиан стремительно покинул дом жертвы и впредь категорически отказывался заниматься опросами. Эту нелегкую миссию он возложил на Ларри, ожидая друга в машине или уезжая по своим делам, а в зависимости от планов на день. В этот раз Ларри вернулся ни с чем. Читая протоколы допросов, Фабиан думал о том, что еще один потенциальный свидетель оставался неопрошенным. Но оперативник пока не решался открыто беседовать с хозяйкой снов о том, что она могла знать об убийствах. И все же, наверное, придется задать ей пару вопросов. Пока он тянул время, дело не двигалось, и могли появиться новые убитые. В один из вечеров, часа за два до конца рабочего дня, Фабиан сидел за своим столом в кабинете. Он размышлял о том, как бы построить разговор с Мэтрис, чтобы она все рассказала. Ему не хотелось давить на чародейку. Он проникся к ней симпатией, хотя это и казалось странным. Во-первых, он все же не забывал о том, что ходит к ней не только ради расследования. Во-вторых, он испытывал смутное ощущение, что поступает неправильно. Пациент ведь не должен ничего испытывать к врачу, например. А Мэтрис отчасти оказывала приходившим к ней такую же профессиональную помощь. Фабиан, ко всему прочему, никак не мог понять природу этих чувств. Сердце его целиком и полностью принадлежало Джаан, А вот Мэтрис, она нравилась ему. В ней было что-то, что притягивало его. Вот только это точно было не физическое и нелюбовное влечение. Фабиан не мог описать своих чувств к Мэтрис. Он проникался симпатией благодарностью и признательностью к ней, а из этих ощущений и рождалось желание продолжать знакомство. В последний визит чародейка повела себя странно. Когда Фабиан проснулся, она подала ему руку, чтобы помочь подняться, но ее пальцы сжимали его ладонь слишком долго. Прикосновение оказалось мягким и нежным. Мак подумал что уже совсем отвык от ощущения женской руки в своей ладони. Чародейка его в конце концов отпустила, и он покинул салон. И после этого окончательно решил, что не хочет и не станет причинять ей боль, не станет принуждать ее к чему-то и давить на нее. Так что стоило хорошенько подготовиться к беседе. Фабиан сделал в ежедневнике небольшую пометку к вопросу о связи с убитыми, а затем задумался, прикусив кончик ручки. Он несколько раз перечитал фразу. «Кажется неплохо, можно оставить как есть», – решил маг, поставил галочку напротив последнего слова, и в этот момент телефон зазвонил. На мессенджер пришло сообщение – Фабиан пододвинул смартфон к себе и посмотрел на экран. Номера в записной книге не было, и Мак смахнул пальцем по экрану, чтобы прочитать текст. «Здравствуй. Приходи сегодня к семи часам в полнолуние. Появилась кое-какая информация. Тебя заинтересует». Мак откинулся на спинку кресла. «Встреча в полнолунии? Скорее всего, это Сарин». Решил-таки графский сынок выполнить свое обещание. «Если появится зацепка, будет просто здорово!» Фабиан быстро написал ответ с согласием. Увидев, что собеседник не только получил, но и прочитал сообщение, маг удовлетворенно кивнул. Он взглянул на время. «Как раз хватит, чтобы закончить с вопросами для Мэтрис. К семи часам Фабиан приехал в клуб полнолуние. По меркам местных завсегдатаев, время было еще детское, так что клуб, как и в прошлый раз, оказался почти пустой. За одним из дальних столов маг увидел Сарина Дюлора. Бледное лицо вампира резко контрастировало с черной кожаной обивкой дивана и темно-синими стенами зала. На столе перед гостем стоял бокал с красной жидкостью. Фабиан прошел через зал, обратив внимание на нескольких посетителей. Он усмехнулся. На завсегдатое в заведении не похожи, слишком уж молчаливы и мрачны. Миновав их, маг подошел к столу царина и подсел к вампиру. Привет, полуночникам. Добрый вечер, Фабиан, ответил тот сцепляя тонкие длинные пальцы с заостренными ногтями в замок. «Как дела?» «Прекрасно, Сарин. Спасибо, что спросил». «А тебя нынче папочка одного гулять не отпускает?» Фабиан кивнул на молчаливых гостей. Вампир поджал губы. «В магическом мире неспокойно. Могу ли я винить отца в том, что он как умеет заботиться о благополучии своего единственного наследника?» «И ты и я сделали бы то же самое, правда?» «Ой, прелесть какая, Сарин!» С наигранной брезгливостью сказал маг. «Ты будешь прекрасным отцом, не сомневаюсь. Ладно, оставим это. У тебя есть для меня что-то. Не тяни». «Да, это не относится напрямую к смертям магов, но, возможно, как-то поможет тебе». «Вампиры не имеют отношения к убийствам. Мы все досконально проверили. Никто из нашего клана людей не трогал». Мак фыркнул. «Это я уже и сам понял. Мы вообще давно отмели вас, как главных подозреваемых. Но спасибо, что сдержал обещание, Сарин». Несколько секунд у вампира был немного обескураженный вид. А Фабиан продолжил. Впрочем,. Мы пока все равно не знаем, кто это сделал. Я лично подозреваю, что не обошлось без демонов. Демоны? С явным облегчением переспросил Сарин. А когда маг кивнул, вампир добавил. Не удивил. Эти твари всегда воду мутят. Так что спасибо еще раз. Но ты уже вряд ли чем-то мне поможешь. С видом триумфатора вампир вдруг улыбнулся. «А если все же смогу?» Настала очередь Фабиана удивляться. Он вопросительно склонил голову и сдвинул брови. «Раз ты считаешь, что к делу причастны демоны, значит, тебе нужно больше информации об их деятельности». Сарин глотнул из бокала и облизнул губы. «Очевидно», — сухо подтвердил Фабиан. «Мне удалось разузнать» что периодически они устраивают что-то вроде приема с участием всей демонической аристократии Нуарвилля. На мероприятии они общаются, делятся новостями, решают какие-то дела. Только для сливок общества. Вампир ухмыльнулся. Фабиан даже подался чуть вперед. Настолько его заинтересовала эта информация. Где это происходит? И когда? Но Сарин покачал головой. «Этого я тебе уже сказать не могу. Нет у меня настолько осведомленных источников. Но если ты где-то все-таки разузнаешь, что и как, то проникнуть на это мероприятие, подозреваю, тебе не составит труда», намекая на безликого, с усмешкой сказал вампир. А Фабиан снова откинулся на спинку диванчика, размышляя над подброшенной ему идеей. Наконец он кивнул. «Спасибо, Сарин. Особенно за то, что держишь слово. Редкое качество в наши дни». «А как же иначе? Мы ведь не просто так последние пару веков работаем над своим имиджем, Фабиан. Мы не хотим, чтобы люди считали нас монстрами, хотя добиться этого очень нелегко. Кстати, я полагаю, в департаменте не знают о разногласиях в клане». «Нет, я никому ничего не говорил. И не скажу, пока вы в состоянии и сами решить свои проблемы. И пока ты тоже молчишь, Сарин». Вампир с признательностью кивнул магу. «Мы узнали, что Люсьен помог тебе пробраться на наше собрание», вдруг сказал Сарин, и Фабиана охватила нехорошее чувство. «И что вы теперь с ним сделаете?» Как можно более небрежно спросил маг. Вампир оскалился. «Как будто с ним что-то сделаешь. Его же не поймать, если он сам не захочет явиться. Этот скользкий тип исчез, как сквозь землю провалился. Думаю, не скоро он еще объявится. Ну и хорошо. Я счастлив, что он не в клане». Фабиан пожал плечами. В тайне он был рад, что информатору удалось ускользнуть. Тот бы еще наверняка пригодился в будущем. «Что ж, Сарин, благодарю за информацию. Мне пора». Мак поднялся с места. «А вам удачи. Надеюсь, клан решит свои проблемы с благополучным исходом для всех нас». В ответ вампир поднял свой бокал и показал, что пьет за собеседника. Фабиан кивнул ему и поспешил удалиться. По пути к машине он думал над тем, что ему рассказал вампир. Демоническая аристократия устраивает регулярные приемы. Но надо же, кто бы мог подумать. Похоже, Барришу придется ответить на парочку каверзных вопросов. Черный седан отъехал от тротуара и развернулся, направившись в сторону от клуба. На следующий день в департаменте Фабиан с головой погрузился в изучение своих гримуаров. Внезапно Ларри постучал костяшками пальцев по его столу, чтобы привлечь внимание. Мак поднял голову. «Слушай, Фаб, я тут еще раз посмотрел материалы и все-таки нашел одну закономерность». Мак крутанулся на стуле, поворачиваясь к Ларри. А тот поднялся с места и подошел к доске. Взяв маркер, элементалист стал что-то писать. «Вот, смотри. Первые тела были найдены 28-го. Это вторник. Затем 25-го. Через месяц. Опять во вторник. И последние трое...» Фабиан быстро прикинул в уме. 30-е, И опять вторник». «Точно. Но погибли-то все они в понедельник. Об этом говорится в отчетах о вскрытиях». — Значит, — медленно проговорил Фабиан, сверяясь с календарем, — следующее убийство должно произойти через полторы недели. — Думаю, что так. Но Фабиан ударил ладонью по столу. — А толку, что мы это поняли? Мы не знаем, кто убивает, и людей этих вряд ли спасем. Он откинулся на спинку кресла и запустил пальцы в волосы, взъерошив прическу. Темно-каштановая шевелюра стала напоминать воронье гнездо, и Фабиан тут же схватил расческу и привел волосы в порядок. «Больше всего меня бесит, что ты знаешь когда, но не знаешь кто и где». Он поднял руки и запустил рой скрепок в полет по кабинету. Они зависли в воздухе, а затем начали складываться в произвольные орнаменты, повинуясь воле Фабиана. «Это точно! А представь, каково мне! Я-то этим людям искренне сочувствую, в отличие от тебя!» В ответ на эти слова оперативник фыркнул. Тут Ларри, конечно, прав. А вот к самому процессу работы Фабиан всегда относился серьезно. И его жутко раздражало, когда что-то выходило из-под контроля. Наблюдая, как Ларри с мрачным видом возвращается на свое место, Фабиан подумал о том, что визит к Барришу не стоит откладывать. Сумерки укрывали город, когда маг поднялся на мрачное крыльцо из черного мрамора, а затем ударил по двери молотком в виде головы змея. Барриш открыл почти сразу. Лицо демона, едва он увидел незваного гостя, исказилось. «Зачем ты опять пришел, Карриган?» «Я ведь тебе все рассказал еще в прошлый раз!» Грозно прогремел демон. «Да, я знаю, дружище, но мне снова нужна твоя помощь!» Маг протиснулся сквозь щель между косяком и дверью, оказавшись в холле особняка. Барриш с грохотом захлопнул за ним дверь. Он весь кипел от гнева, но все-таки держал себя в руках. Демон кивнул магу на дверь гостиной. И гость вместе с хозяином пересекли холл. В комнате Фабиан сразу же плюхнулся в кресло барриша. На миг показалось, что демон готов разорвать визитера на мелкие кусочки прямо на месте. Выкладывай, потребовал он. Вышвырнуть я тебя не могу. Но с нетерпением жду, когда ты уже уберешься отсюда. Взаимно барриш, взаимно. Но ты прав. «Ближе к делу. Я тут узнал, что скоро в городе состоится прием или праздник для демонов. Я должен на него попасть. Помоги мне с этим!» Изумление демона было настолько сильным, что он даже забыл про свои неприязнь и гнев. «Ты рехнулся! Людям туда вход заказан! Это самоубийство! Если собратья демоны поймут, кто ты...» Они сожрут тебя со всеми потрохами, а костями и черепом сыграют в крикет. И даже твой шеду тебя не спасет. Их там будет больше сотни. Они разорвут его в клочья. Спасибо, конечно, за такую заботу, Барриш. Но решать мне. Даже если меня раскроют, я сумею за себя постоять. И не из таких передряг выбирался. «Ты мне поможешь или нет?» Демон нахмурился. «Ладно», — решил он. «Дело твое. Но слушай внимательно. Если сделаешь все правильно, то уйдешь оттуда живым. Наверное». Фабиан откинулся на спинку кресла и закинул лодыжку одной ноги на колено другой. «Я весь внимание». План Барриша показался Фабиану авантюрным и сразу захватил мага. Коротко рассказав о задуманном, демон ненадолго удалился. Вернулся он с огромным бумажным пакетом в руках. Он достал из него карнавальную маску и протянул ее Фабиану. Приняв маску, тот провел пальцами по гладкой серебристой поверхности с золотистым отблеском. На маске не было никаких украшений. Лишь блестящие охряные линии отмечали изогнутые брови, контуры узких губ и острых скул. Вогнутые щеки делали маску по форме слегка похожей на африканскую. Барриш, похоже, достал ее из своей личной коллекции. «Вот», — кисло проговорил демон, — «совсем новое. Ни разу не надевал». Заказал недавно, разумеется, анонимно. Меня в ней никто не видел. Так что нас с тобой никак не свяжут, если ты попадешься. Там не прием, а что-то вроде бала-карнавала. Лица принято прятать, хотя некоторые заранее договариваются о встречах и знают, в каких масках приходить, чтобы быть узнанными. Спасибо, Барриш. Вполне искренне поблагодарил Фабиан. Отложив маску, Мак наблюдал, как из пакета демон достает черный фраг, тоже из своего гардероба. Они были одного роста, но барриш оказался шире в плечах. Он вызвал слугу и отдал ему вещь, объяснив, что требуется сделать. Подгонка фрака не заняла много времени. Вскоре демон тень снова по паучьи прокрался в гостиную и вернул одежду хозяину. Складывая фрак, демон, впрочем, сказал, что совсем уж строгим этикетом можно пренебречь и надеть под него обычную белую рубашку и черные брюки. Последним барвиш показал гостю серый конверт, в котором было запечатано приглашение на мероприятие. Именно ради содержимого конверта мак и пошел к демону. Такие приглашения можно было достать лишь с помощью высокоранговых демонов. Барриш подписал бумагу и вложил ее в конверт. «Я подделал подпись и печать», — объяснил он. «Они поймут, что приглашение настоящее, но не узнают, что писал его я. А если все пройдет гладко, никто даже не поймет, что мы солгали». Фабиан кивнул забирая конверт. Он еще раз поблагодарил демона, забрал вещи и поспешил уйти, поскольку и так уже сильно злоупотребил гостеприимством. Закинув пакет на заднее сиденье автомобиля, Фабиан сел за руль и поспешил уехать. Только оставив мрачный особняк демона далеко позади, маг отыскал знак парковки по ходу движения, остановился под ним, и заглушил двигатель. Обдумывая визит к Барришу, он внезапно ощутил удовлетворение от того, что сумел приручить это чудовище. Еще год назад Барриш скорее оторвал бы себе ноги, чем стал так помогать ему. Все равно не стоило сбрасывать со счетов тот факт, что демон предаст своего партнера, будучи на все сто уверенным в его смерти. Вполне вероятно, что барлиш все же рассчитывает на провал Фабиана. Но если на празднике все пройдет хорошо, в чем он не сомневался, демон останется разочарованным. В назначенный день Фабиан прибыл к указанному на конверте месту. Им оказалось монументальное здание в классическом стиле с колоннами и длинными гранитными ступенями крыльца. Оно очень походило на театр или концертный зал, с той лишь разницей, что на фасаде не висели афиши. Кроме того, Мак заметил, что прохожие не обращают на здание никакого внимания, словно его вообще не существует. В голову пришла мысль, что оно заколдовано так, чтобы отталкивать внимание тех, кто не имеет к демонам никакого отношения. Сидя в машине и рассматривая строение, Фабиан поднял глаза к его фронтону. Там, под барельефом с изображением летящей по небу лодки с сидящими в ней людьми, он увидел надпись «Ля с Галери». Сквозь полузакрытые губы вырвался тихий стон. Неужели суть демонического праздника заключалась в дикой охоте? Разумеется. Сейчас темные твари уже не станут носиться по улицам Нуарвилля и убивать каждого встречного, как это происходило несколько столетий назад. Но традиция их могла трансформироваться во что-то более невинное, например, беснование исключительно внутри здания. И Фабиан надеялся, что ему удастся покинуть праздник раньше, чем он примет жуткий или неприятный оборот. В планы не входило демоническое веселье. Оперативник глубоко вздохнул. Отступать не в его правилах, так что вперед. Маску он надел загодя. Не стоило лишний раз рисковать раскрытием своего человеческого облика. Подъехав к блестящему крыльцу, он вышел из автомобиля и отдал ключи взявшемуся словно из ниоткуда швейцару. Демон-тень скользнул по гостю взглядом совершенно черных глаз без белков и радужек. Фабиан кивнул твари и стал подниматься по лестнице к огромной двустворчатой двери. По пути его опередили несколько гостей с надетыми на лица масками. Глаза демонов сверкнули сквозь прорези ярко-желтым огнем. Перед тем, как войти в бальный зал, Мак протянул еще одному слуге свое приглашение Демон взял его в руки и внимательно изучил. После, отложив конверт на специальный стол, показал гостю, что тот может пройти дальше. Фабиан пересек ничем не примечательный холл и вышел в огромный праздничный зал. Под высоким куполообразным потолком искрился золотистый свет. Две лестницы, покрытые толстыми ковровыми дорожками, вели на балконы второго этажа. Гигантские витражные окна драпировали шторы из легкого газового тюля. Из центрального зала через две великолепные мраморные арки гости попадали в правое и левое крылья здания. Стараясь вести себя раскованно, маг прогулочным шагом пошел по залу, минуя янтарные колонны. Гостей собралось уже достаточно много и музыка не могла заглушить шум их голосов. Фабиан принялся аккуратно наблюдать за присутствующими. Главное, не привлекать к себе ненужного внимания. Он ни на ком не задерживал взгляда дольше, чем на пару секунд. Время от времени маг замечал, как в прорезях масок мелькают демонические глаза. Фабиан моментально взял эту привычку на вооружение И стал тоже периодически менять облик, позволяя белым глазам безликого ярко вспыхивать. В какой-то момент Мак понял. Все гости потихоньку собираются в танцевальном зале. Он поспешил присоединиться к ним. Внезапно музыка стихла, замолкли и голоса. В тот же момент в конце зала раздвинулись тяжелые и темно-серые занавеси. За ними, как оказалось, скрывался балкон с резными перилами. На нем тотчас же появился высокий коренастый демон. Он не надел маску и явился гостям в человеческом облике. Фабиан с неприязнью узнал в нем Махиша Асуру, одного из лидеров демонического сообщества Нуарвилля. Стоило ему появиться перед гостями, грянули оглушительные аплодисменты. Демон с широкой улыбкой рукоплескал и наслаждался всеобщим вниманием. Через пару минут он поднял ладони высоко над головой. Аплодисменты стихли. «Дорогие друзья!» – заговорил Махиша, и голос его громом прокатился по залу. «Собратья! Всемогущие существа! Спасибо, что отозвались на мое приглашение и пришли на праздник!» Я, как всегда, безмерно рад вас видеть и по-настоящему счастлив, что мы с вами можем иногда собираться, делиться новостями и проводить время вместе, не привлекая внимания смертных. А теперь прошу вас, доставьте старому махише удовольствие, повеселитесь в волю». Ответом демону вновь стали громкие аплодисменты и радостные возгласы. Их заглушила музыка, когда заиграл живой демонический оркестр. Гости разбились на группы и разбрелись по залам здания. Кто-то стал танцевать, другие о чем-то беседовали. Фабиан вновь пошел по бальному залу, прислушиваясь к разговорам демонов. От первых нескольких групп дам и джентльменов узнать хоть что-нибудь об убийстве магов не удалось. Демоны обсуждали свою личную жизнь и обстановку в политических кругах Нуарвилля. Мак миновал их, делая вид, что гуляет и размышляет, чем бы ему заняться. Он чувствовал себя среди сотен темных существ необычно и странно. Страха в душе не было, хотя Фабиан и играл с огнем. И все же он был словно не в своей тарелке. Вляша с галерей. Несмотря на всеобщее веселье, царила давящая атмосфера. Смех звучал здесь не весело, а злобно. Глаза сквозь прорези масок щурились не от улыбок, а из-за оскалов. Магу приходилось все время себя контролировать, чтобы не передернуть плечами от отвращения и неприязни. Издержки профессии успокаивал он себя, пытаясь отвлечься. У одной из групп демонов ему внезапно улыбнулась удача. Разговор явно шел о недавних событиях, и Фабиан насторожился. «Люди могут сколько угодно обвинять демонов, но пусть сначала докажут, что к смертям причастен кто-то из наших собратьев». Голос звучал надменно и показался Фабиану смутно знакомым. Однако он отбросил наваждение. Все его темные друзья, кроме Барриша, давно в аду. Маг прислушался к беседе, стараясь не вызвать подозрений. «Так вы думаете, это кто-то из наших?» «Понятия не имею. Даже если и так, я вам сказать не могу. Просто не знаю, кто это может быть. Я вполне допускаю, что убийца демон, но мне все равно». «Я стараюсь держаться подальше от таких дел. Если ему угодно, пусть хоть всех магов в этом городе изведет. Я оскорбеть не стану». Демоны расхохотались, а Фабиан почувствовал отвращение. Он отошел чуть подальше, чтобы на него не обратили внимания. Однако расстояние все равно позволяло магу слышать каждое слово. «Но вообще я думаю...» что наши собратья ни при чем. Насколько мне известно, маги были убиты несколько необычным способом. Найденные тела оказались обескровлены. Для чего, по-вашему, может быть нужно столько крови?» Снова заговорил демон в ярко-голубой маске, обладатель надменного голоса. «Ритуал!» Щелкнул пальцами с красными ногтями его собеседник. «Вот именно! У людей в этом месте вена!» Первый демон провел по своей шее пальцем. «Если сделать аккуратный надрез, то кровь будет течь тонкой струйкой!» «Вампиры!» – с презрением сказал второй демон. «Возможно. Или сами люди, раз уж мы заговорили о ритуале!» Демон усмехнулся, затем продолжил. У Департамента мистических расследований пока нет никаких улик. Фабиана словно огрели по голове чем-то тяжелым. Утечка. Надо предупредить Вэлла. Пусть эта крыса только попадется. Мало не покажется. Фабиан вернулся к беседе демонов. Нельзя упустить сейчас ни одной детали. А вы неплохо информированы. О! «У меня есть надежный источник!» — в голосе звучала ухмылка. «Что же до таинственного убийцы? Меня беспокоит только одно. Люди, не найдя настоящего виновника, могут начать обвинять всех подряд. Они ничего не докажут. Но ведь никто не мешает этим субтильным тварям подтасовать факты». Что ответил демону в голубой маске собеседник? Фабиан не услышал. За его спиной раздалось тихое покашливание. Маг обернулся и увидел перед собой стройную высокую девушку. Золотисто-рыжие локоны густой гривой спадали на рельефные плечи. Зеленую маску девушки украшали золотые звезды и месяцы. — Могу я пригласить вас на танец? — спросила демоница. У Фабиана не было никакого желания развлекаться, однако он согласился. Отказ мог вызвать подозрение. «Разумеется», — ответил маг. Он подал девушке руку, и они присоединились к остальным танцующим. «Вы новичок здесь?» — спросила девушка, когда Фабиан повел танец. «Как вы догадались?» «Это видно, хотя держались вы неплохо. «Вы наблюдали за мной?» «Я заметила вас во время речи Махиши. Вы не аплодировали ему. Большая ошибка. К счастью, все вокруг были увлечены выступлением. И есть шанс, что вашу оплошность больше никто не увидел». «Хотелось бы надеяться», — холодно отозвался Фабиан. Движения танца разделили их на несколько секунд. Но потом партнеры снова оказались вплотную друг к другу. — Вы ввязались в опасную игру, — тихо сказала девушка. — Вы идете по самому краю и вот-вот можете сорваться. Глаза мага сверкнули демоническим огнем. — О чем вы? — Ох, не притворяйтесь, меня вы не проведете. Я знаю, что вы человек. Фабиан едва не споткнулся. Ему стоило больших усилий сохранить спокойствие. «Как?» «Я полукровка», — призналась девушка. «И я чувствую в вас дуальную сущность, так что вам следует быть очень осторожным». «Почему вы меня предупреждаете?» «Несмотря на то, что я здесь, демоны не принимают меня по-настоящему». Она улыбалась а в зеленых человеческих глазах появилось легкое веселье. «А вот люди никогда не знают, кто перед ними. У меня есть среди них друзья. А еще люди мне нравятся. Но вы – иной. Вы больше человек, нежели демон». «Я носитель демона безликого», – ответил Фабиан. «Как вы считаете, чистокровные демоны могут это почувствовать?» Демоница покачала головой. Сложно сказать, они безошибочно способны определить только обычных людей. А насчет носителей? Возможно, ваша преобладающая человеческая натура может сбить их с толку. Но опять же, чтобы это почувствовать, надо задаться целью. Судя по тому, что вы еще живы, никто из гостей не заинтересовался вами настолько, чтобы это понять. «Надеюсь, вы правы», — со вздохом сказал Мак. Музыка закончилась, танцующие замерли. Некоторые пары распались. Фабиан поблагодарил партнершу, и они тоже разошлись. Отойдя к проходу в соседнее крыло, Мак встал у стены подаркой, чтобы никому не мешать, и задумался над подслушанным разговором и предупреждением полукровки. Вечер же был в самом разгаре, и Фабиан стал замечать, что гости потихоньку распаляются. Голоса их звучали все громче, а музыка и танцы становились все беспорядочнее и безумнее. Неужели все шло к дикой охоте? Ее-то как раз Фабиан больше всего и боялся. В такие моменты адские создания совершенно теряли рассудок, демонстрируя пороки и которые были их эмоциональными резонансами. Пора тихо и незаметно покинуть праздник, иначе станет слишком поздно. Фабиан повернулся, чтобы уйти, однако в этот момент музыка стихла, а в танцевальном зале раздался звук, похожий на звон колокольчика. Демоны потянулись в главное помещение. Магу ничего не оставалось, как пойти вместе с ними. Гость, идущий против потока, вызвал бы кучу неудобных вопросов. Шагая в толпе, Фабиан пытался придумать, что ему делать дальше. Он то и дело скользил взглядом по своим постоянно меняющимся соседям. Их глаза недобро блестели под масками. Фабиан тихонько вздохнул. Что же, в конце концов всегда можно было превратиться и улететь на дело в шуму. Заминка даст ему время скрыться. В главном зале на балконе гостей ждал Махиша. Когда все собрались, демон воскликнул. — Друзья, в самом начале нашего праздника я говорил вам, что очень рад вас всех видеть. Я очень не хотел прерывать ваше веселье, но кое-что все же вынудило меня это сделать. Гости недовольно зароптали но махиша взмахнул рукой. «О нет, мои дорогие, прервать праздник вовсе не значит испортить, даже наоборот. Что же произошло? Сейчас вы обо всем узнаете. Среди нас есть тот, кто одним лишь своим существованием оскорбляет и попирает наш славный род». Сердце Фабиана на секунду замерло, однако маг оставался спокоен. Он лишь сжал ладони в кулаки. Разум работал быстро и методично, подкидывая один за другим способы скрыться с праздника. Он пожалел, что не продумал заранее, как будет уходить, если его раскроют. Как обычно, самоуверенно понадеялся на удачу. «Людям», — продолжал Махиша, «никогда с нами не сравнится, И все же иногда находятся те, кто пытается. «Этот урод, эта абоминация стоит сейчас среди нас в центре этого зала. Овца в волчьей шкуре, которая оскверняет нашу славную расу!» Демоны завыли и заулюлюкали. «Ну же!» В тот же миг те, кто стоял рядом с Фабианом, отпрянули назад. Вокруг мага образовалось пустое пространство. Кто-то сорвал с него маску и внезапно он ощутил себя беззащитным. Маску бросили на пол, раздался хруст, под чьей-то ногой она раскололась на кусочки. «Человек!» — взревел Махиша. Зал взорвался ревом, криками и визгом. Демоны бесновались, с них окончательно слетел налет цивилизованности. Многие из них сорвали с себя маски, и их получеловеческие лица исказились жуткими клыкастыми ухмылками. Фабиан стоял, гордо подняв голову и стараясь не обращать внимания на оглушительные крики демонов. Он обвел взглядом толпу, зацепившись за одно знакомое лицо. «Барриш!» И хоть губы демона были раздвинуты в оскале, в его глазах застыл ужас. Но маг отвел взгляд и снова посмотрел на Махишу. Тот ждал, пока гости навеселятся вдоволь. Сам же Фабиан весь напрягся, готовясь действовать. Каждый нерв его звенел, а мускулы задеревенели. Нужно было превращаться, иначе будет худо. Но прежде чем он смог что-либо предпринять, Махиша повторил с презрением. «Человек!» А затем приказал. «Взять его!» Светящиеся магические путы выросли прямо из пола. Они обвились вокруг запястья и лодыжек Фабиана. Тот дернул рукой, но путы держали крепко. Вдруг Макс заметил, что облик его начал меняться. Кожа побелела, а пальцы удлинились, на них выросли когти. Появились крылья, хвост, а лицо стало гладким. В глазах запылал бело-голубой огонь. Фабиан трансформировался в демона, сам того не желая. Чары-пут. Он неистово забился, пытаясь разорвать их, но только тратил силы впустую. Безлики вскинул голову и яростно посмотрел на Махишу. «Друзья, эта тварь посмела испортить нам праздник, явившись сюда. Вы наверняка согласны со мной». «Это существо должно понести наказание за свой проступок!» Демоны снова завопили. Они жаждали крови, и Фабиан идеально подходил на роль жертвы этого праздника. Только вот его это не устраивало. «Твари! Гады!» неисто ворвался демон. «Да я вас!» Они покатились со смеху, так и не узнав, что он им уготовил. Ещё одна магическая нить выросла из пола и обмоталась вокруг его шеи. Безликий дернулся, петля сдавила ему горло. Плененный демон хотел оттянуть нить руками, но даже не смог достать пальцами до шеи. Безликий громогласно зарычал, но его рык превратился в булькающий хрип. С инфернальным хохотом демоны толкались и напирали друг на друга. И все-таки подойти ближе никто из них не осмеливался. «Вы заплатите!» – с трудом проговорил демон. А веревка тем временем все сильнее стягивала шею безликого. Он чувствовал, что она душит его, но это оказалось еще полбеды. Магические путы вытягивали из него силы. Он слабел с каждой секундой и вскоре упал на колени, не в силах больше стоять. Его плечи тяжело вздымались и опадали, крылья обмякли и лежали на полу. От потери сознания страшного демона отделяли какие-то минуты. Нет, это не входило в планы Фабиана. Он медленно поднялся на ноги. Махиша, видя это, улыбнулся. «Хочешь встретить судьбу с высоко поднятой головой?» – глумливо спросил он. «Мы не против». «Правда, друзья? Какой храбрец! О нет, ты не умрешь, пока что. Ты мне нужен, и хорошо послужишь хозяину!» Но Безликий не слушал его. Он позволил гневу и ярости захватить себя. Они придали ему немного сил. Демон рванулся еще раз, и еще. Путы не поддавались. Взревев, он снова дернул руками с такой неистовой силой, на какую только был способен. И вдруг почувствовал, что одно из запястьев свободно. Сверкнули когти, вторая магическая нить была оборвана. Демон схватил петлю на шее, разорвав и ее тоже. Затем он наклонился, чтобы освободить ноги. Это стало сигналом. Все присутствующие, стоявшие к нему ближе всего, разом бросились на него. Их было так много, что Безликий исчез под грудой разноцветных тел всех форм и размеров. Казалось, все кончено. Но в какой-то момент вспышка магического света ослепила гостей, демон резко выпрямился и развел крылья в стороны, разбросав нападавших. Безликий в последний раз оглянулся на беснующуюся толпу, заметил в ней рыжий золотой проблеск. Оставаться здесь больше нельзя. Он взмахнул крыльями и тяжело взлетел. В спину ему неслись вопли махиши и других демонов. Фабиан сделал круг над танцевальным залом, а затем взял курс прямо на одно из витражных окон. Выставив вперед руки, маг выбил стекло с причудливым узором и оказался на улице. Разноцветные осколки летели за ним следом, дождем осыпаясь на дорогу, тротуар и проезжающие машины кто-то внизу закричал а безликий тяжело поднялся в воздух магические путы сильно истощили его хватило бы сил долететь Неважно, куда лишь бы подальше от ляшас галерии обессиленный носитель позволил воле демона взять верх он не помнил как безликий с грохотом рухнул на лужайку перед таунхаусом взрыв мягкую землю Где-то рядом завыла сигнализация машины. Демон медленно превратился в человека и остался лежать неподвижно в небольшой воронке, образовавшейся при падении.